Глава 11 Твари, выпалшая из тоннеля, больше всего была похожа на огромного червя черного цвета, который довольно шустро скользил по земле в нашу сторону, открыв круглую пасть в виде воронки с несколькими рядами острых зубов, с которых сочилась мутная вязкая жидкость желтоватого цвета. «Да этот тварь может меня целиком проглотить!» Пронеслась в голове мысль, пока я смотрел на приближающегося к нам монстра, пищи которого должны были послужить макрицы но по виду червя спокойно можно было сказать, что он явно не прочь перекусить и нами. «В разные стороны!» — крикнул я Ли, и, достав из браслета еще один фиал с огненной жидкостью, хотел было кинуть его в монстра, но передумал. Дело в том, что монстр не боялся огня, тварь спокойно миновала полосу бушующего пламени, оставшуюся от моего прошлого броска, и, видимо, не испытав при этом какого-либо дискомфорта, рванула в сторону Лии. «Убей ее! приказала она фантому, указав на монстра шпагой. Ее фантом бросился навстречу врагу. Атаковал призрак так быстро, что я едва успел заметить удары в острых, как бритвы когтей, которые впечатались в морду червя. Но тот и не подумал останавливаться. Он двинулся вперед и просто протаранил фантома, продолжая ползти по земле в сторону Ли. «Пора бы мне уже что-то сделать!» Подумал я и, резко сорвавшись с места, рванул к монстру. Занося на ходу оружие, со всей силы нанес удар по дуге сверху вниз. «Бездна!» Выргался я, когда мой клинок вылетел из рук, отпрыжинив от толстой шкуры червя так сильно, что я даже не смог удержать его. «Это плохо, очень плохо!» Подумал я, когда тварь, не обратив на меня ни малейшего внимания, упорно продолжала ползти в сторону Лии, до которой оставалось всего несколько метров. Стоит отдать ей должное. Она не растерялась, ее не охватила паника. Быстро отпрыгнув в сторону и тем самым миновав атаку червя, она кольнула его шпагой в бок, в отличие от моей, ее атака имела большую эффективность. Во всяком случае, ей удалось хотя бы проткнуть монстра, который, в свою очередь, на полном ходу врезался в стенку пещеры, у которой стояла Лия. Черевь издал странный звук, чем-то напоминающий жужжание пчел, и в следующую секунду округлая зубастая пасть возникла на обратной стороне его туловища, и монстр снова бросился на Лию. Подобного она точно не ожидала. «Назад!» — крикнул я ей, и как только она отпрыгнула, призвал между ней и червём демоническую наковальню, в которую он и впечатался. Используя магический браслет и достаю из него тесак. В это время Лия резко бросается в сторону и наносит еще один укол практически в то же место, где был нанесен первый. а такой здесь!» произносит она и, появившийся рядом с ней фантом, начинает ожесточённо наносить один удар когтями за другим. Первый, второй, третий, ничего. Да что не так с его шкурой? Черевь снова издает протяжное жужжание и, загнувшись, пробует схватить фантома. Но тот исчезает и тут же появляется рядом. Смотрю на то место, куда пришлись атаки Лии и её фантома и вижу, что там образовалась небольшая рана. «То, что надо!» Подобнее перехватив тесак, я набрал скорость и, сблизившись с червём, водил его в открытую рану, после чего надавил на рукоять, угоняя его глубже, и потащил на себя. Тварь зажжала гораздо громче, чем в предыдущие разы, а из раны, куда я воткнул клинок из духовной руды, повалил зеленоватый дым. «Хм, интересно!» Подумал я, наблюдая, как плоть червя в области раны начала быстро мертветь, и некроз, к слову, начал распространяться довольно быстро по всему телу твари, что не могло не радовать. Первое, что сделал червь, изогнулся и попытался меня сцапать. Так как тварь своей огромной пастью могла поглотить меня целиком, а этого я очень не хотел, мне пришлось отпрыгнуть в сторону, при этом оставить тесак в тушке монстра, ибо вытащить его из раны я бы просто не успел. Хотя это, в принципе, не требовалось. Оставшись в теле червя, мой тесак явно продолжал отравлять противника, и это было нам на руку. В этот раз монстр уже рванул за мной. Поняв, что я представляю наибольшую опасность, черев довольно шустро попался в мою сторону, угрожающе смыкая и размыкая свою зубастую пасть. Разумеется, давать червю схорчить себя я не собирался, поэтому единственное, что мне оставалось, это бегство, что я и проделал. Рванув от монстра в противоположную сторону, нагнулся, подобрал свой клинок и побежал дальше. Несмотря на свои размеры, двигалась твари довольно быстро, и я понял, что даже уступаю монстру в скорости, ибо с каждой секундой расстояние между нами хоть и не быстро, но сокращалось. «Что там делает Лия?» Подумал я, буквально в следующий момент увидел темную тень, проскочившую рядом со мной в сторону монстра. Поворачиваю голову и вижу фантома, который встал между мной и червём с явным желанием остановить твари. Вот только червь его попросту проигнорировал и даже не замедлился. «Бездна!» Негромко выргался я и, поймав помет, призвал демоническую наковальню, в аккурат за собой, и так как скорость противника разогнал немалую, то да и удар в препятствие вышел наверняка ощутимым. Я остановился и посмотрел в полутьму. От места, где горел магический огонек, я отбежал на приличное расстояние, и теперь пространство вокруг освещал лишь скудный свет моей демонической наковальни. «А вот это уже интересно!» Подумал я, наблюдая за тем, как мой противник пытается укусить демоническую наковальню, но лишь это не ее зубы, не в силах что-либо сделать материалу, из которого она была создана. «Ха!» — удивленно воскликнул я, когда червь немного приподнялся и обрушился на наковальню с открытой пастью, пытаясь просто ее проглотить. Несколько секунд ничего не происходило. Однако монстр вдруг резко завопил, и в его жежании я почувствовал боль. И неудивительно, ведь из пасти червя вырвалось демоническое пламя. Никто не имел права прикасаться к моей наковании, кроме меня. Вскоре тварь подохла. «Даже не верится, что здесь завелся такой монстр», — задумчиво произнесла Лия, глядя на тело червя, большая часть мышечной ткани которого была умерщвлена моим тесаком. Его плоть до сих пор дымилась вместе месте раны, источая темный дым с резким неприятным запахом. «Я так понимаю, это не совсем обычная тварь?» «Думаю, да», — не сводя глаз с тела червя, ответила она. «Будешь его... ну, это...» «Разумеется», — поняв про что она говорит, — ответил я. Недолго думая призал по телам червя демоническую наковальню, занес руку и резко опустил ее, призывая в момент удара молот и сторожения душ. Ого! воскликнула Лия, когда на поверхности вместо тела монстра остался довольно крупный кусок духовной руды черного цвета, исполосованный темно-красными прожилками, источающими слабое свечение. Признаться честно, я и сам был удивлен. Кусок явно весил больше 300 сотен граммов, и я впервые за долгое время ощутил в руде хоть и слабую, но магию. «Вещь, изготовленная из этой руды, будет обладать активным свойством». Сразу же пришла мне в голову мысль, стоило мне коснуться ее и... То, что со мной случилось дальше, будет проще всего назвать озарением. Необработанная духовная руда из поганника. Ранг редкий. Хорошая сопротивляемость огненной стихии. Хорошая прочность. Незначительная сопротивляемость кислотам и ядам. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к водной стихии, смерти и тьме. Разрушаемость при контакте со стихией света. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Я сделал глубокий вдох и убрал руку от руды. Стоило мне это совершить, информация в голове тут же исчезла. Хм, интересно. Снова касаюсь рукой куска духовной руды, и информация о ней опять появляется в голове. Эмит, что-то не так? обеспокоенно спросила Лия. Нет, все в порядке. Радостно ответил я, не скрывая улыбки. Ты чего такой довольный? Она смерила меня подозрительным взглядом. Ничего особенного, просто рад добычи. Решил я не говорить ей правду, кивнув на черный кусок руды с красными прожилками. Интересно, а почему я не могу узнать, какими свойствами будут обладать предметы? ⁇ Тем временем подумал я. А что если... Я достал из браслета тесак черного цвета. Тесак из духовной руды у мертвей и зомби. Ранг обычный, без названия. Тесак наносит некротические повреждения жертвам, которых ранит. Неизвестно, неизвестно. Я чуть ли не подпрыгнул от радости, когда понял, что теперь могу видеть хотя бы часть свойств предметов из духовной руды, которые изготавливал. Это был огромный шаг вперед, и я просто не мог этому не радоваться. Следующим был стилет. Стилет из духовной руды крысы. Ранг обычный, без названия. Стилет заражает жертву трупным ядом. Неизвестно. «А, так вот от чего страдала Лия. Значит, все же трупный яд, но, видимо, в большой концентрации. Что ж, интересно?» Далее я проверил руду, добытую со скалопендры. «Необработанная духовная руда из пещерного подальщика. Ранг обычный. Положительные качества. Незначительная сопротивляемость всем магическим элементам, кроме огня. Незначительная прочность. Незначительная сопротивляемость кислотам. Неизвестно». Отрицательные качества, уязвимость к отрабящему урону, уязвимость к огню. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Неизвестно, неизвестно. Ну и последним предметом была броня, которая сейчас была на мне. Доспех из духовной руды Слайма и Балата. Ранг обычный, без названия. Доспех увеличивает сопротивление болезням. Пластина отлично поглощает физический урон. Неизвестно, неизвестно. «Значит, тараканами назывались бладтами, и свойство руды — сопротивления болезням». «Что ж, неплохо, конечно, но я рассчитывал на что-то посерьезнее. Хотя чего удивляться, раз ранг круды обычный». «Ты точно от меня что-то скрываешь», — произнесла Лия, подойдя ко мне, снова смирила меня подозрительным взглядом. «Ладно, так и быть». Тяжело вздохнул я, решив поделиться с ней правдой. Несколько минут спустя. И ты собирался от меня это скрыть? Лия скрестила руки на груди, недовольно глянув на меня. А ты мне все про себя рассказываешь? Нет, поняв, что я тоже прав, негромко буркнула она себе под нос. Ладно, рассказывай что-либо о себе, о своем таинственном нанимателе и так далее. Дело твое. Я решил поделиться с тобой этой информацией, ибо посчитал, что это будет правильно. Да и в какой-то момент ты все равно бы про это узнала. Спасибо, снова буркнула Лия, но я заметил на ее губах улыбку. Ей явно было приятно, что я рассказала о своей новой способности, тем самым потешив ее любознательность и любопытство. «Значит, твой клинок вызывает некроз живых тканей, а стилет отравляет трупным ядом?» — вдруг спросила она. Все верно. Какое ужасное оружие. Даже страшно представить, на что будут способны предметы, которые ты скуешь из сильных монстров», — добавила она и с интересом посмотрела на меня. «Кто знает». Усмехнулся я, пожав плечами, затем осмотрелся по сторонам. «Ты пока отдохни, а я превращу в руду макриц сказал я, оглядывая фронт работ, который был довольно внушительным. Тела сожжённых макриц валялись повсюду, и хоть они были слабыми монстрами, переработать их тушки в духовную руду было не лишним. Чем я, собственно, и занялся.